Глава 10. Любящий мужчина должен подавать своей женщине завтрак в постель, но еще лучше будет, если он принесет ей голову ее врага. Все сделано так, как ты хотела, – с улыбкой сказал антип, возвращаясь в постель. Ему звонили, он с кем-то разговаривал, надеюсь без мокрого, какой мокрый из пневматики. Почему из пневматики? Потому что твоя т а н ю х а Может быть под надзором. Мент от нее поздно ушел. Если бы моего человека повязали, у меня могли бы возникнуть проблемы. Но ты же помог мне. Значит, действительно меня любишь. Варвара приласкалась к Антипу. Да уж, даже не знаю, чем ты меня опаила. Волшебным зелем ь Соломеи. Осталось только станцевать перед тобой, и ты окончательно станешь моим. Знаешь, меня это почему-то не пугает. Антип удивленно повел бровью. Он смотрел на варвару, а обращался, казалось, к себе. Похоже, он действительно не понимал, как это возможно сходить с ума по женщине. А меня пугает. если ты окончательно потеряешь голову, мне от тебя не будет спасения. Поработишь и з в е д е ш ь Изводить не буду. А насчет поработить? Антип задумался, глядя на нее. Накрылся твой кафе шантан. Больше ты туда не ногой, и ты еще почему вскинулась, Варвара? Ты уже давно собиралась уходить из этого борделя. Спрашивается, зачем тебе избавляться от конкурентки? Я не избавлялась от конкурентки, но это ты м н там рассказывай. Я на самом деле не избавлялась. А чего ж ты тогда изворачиваешься? Меня в это дело впрягла? Да просто карты так легли против меня. Зачем я с Танюхой познакомилась? правильно, чтобы ее в свои планы впутать. Она должна была голос какого-то Клюева там записать, слепки с ключей снять, а потом алиби его подставить. И голос был, и дубликат ключей, а с алиби Танюха накосячила. В полиции думают, что я реально за этим стояла. А еще я на место преступления ночью приходила, компьютер выкрала, б а х и л ы какие-то забрала. Девушка, говорят, была стройная, длинноногая. И а л и б и у тебя нет, подсказал Антип. Вот и я о том же. А Танюха дура по жизни, менты и мозги з а п у д р я т Она меня издаст. Любовника своего оговорила и меня не замедлит. Дура или нет? А поняла, кто к ней киллер разослал? С усмешкой сказал Антип. Я говорил а ей, что у меня крутые связи в криминальном мире. Это ты о ком? А Жане? Антип скривился. Он меня еще тогда не совсем бросил, хотя уже крутился своей сучкой. Забудь о ж а н е чтобы я о нем больше не слышал. Ревнуешь? Ты меня поняла? Антип сверкнул взглядом. Варвару он не испугал, и все-таки она решила уступить. Действительно, зачем сыпать соль на рану? Поняла. А насчет ментов передо мной оправдываться не надо. Сам не безгрешен. Да не виновата я. виноватая или невиноватая, а если вдруг менты чего н а р о ю т за границу свалить придется, паспорт тебе нужно левый организовывать, и что я за границей делать буду? д о м у меня в Новой Зеландии, там поселишься. В Новой Зеландии? Там говорят скукота смертная. Лучше скукота в раю, чем тоска в тюрьме. Варвара кивнула. Да уж, лучше остаться без кафе Шантана. Чем оказаться за решеткой, очень даже хорошо, что у нее появилась настоящая каменная стена. Допрос ничего не дал. Подозрения майора может и усилились, а доказательств не прибавилось. О чистосердечном признании речи не могло быть. Да и обыск квартиры Варвары Купавиной ни к чему не привел. Не было там компьютера, который исчез из квартиры Платоновой и бесследно пропал. даже рыжие ботинки не обнаружились. н а вот, держи. Архаров достал из кармана и выложил на стол того самого клопа, которого забрал из квартиры Чиркиной. Больше не разводи насекомых, Татьяна просила. Лейтенант Клюев глянул на шефа у г р ю м а не п о н и м а ю щ е Прав ты, Вадим. Обнаружила она твоего жучка, даже заметила, как я его снимал, только не сразу сказала. Умная баба. Ее на хромой козе не объедешь. Я это уже понял. Да и Купавина еще та штучка. Как твой отец переживает. Я так думаю, Купавина все замутила. Уверен в этом. А главный подозреваемый твой отец. Не порядок получается. У Купавины парень есть. Жан его зовут. Он, говорят, с криминалом связан. Надо бы пообщаться с ним. Кто говорит? Там в кафе Шантаня. Если он действительно с криминалом связан, то ждет нас дальняя дорога, ведущая в темный дремучий лес. Но попробовать надо. Действуй, – заявил Егор и пожал плечами. Было у него чувство, что дело зашло в тупик. Закрывать его никто не собирался, откладывать долгий ящик тоже. Но хоть следствие застопорился, увяз, как о с л и н н а я нога в песке, а ведь на этой истории свет клином не сошелся. другие уголовные дела тоже требовали к себе постоянного внимания. В дверь постучали, и она тут же открылась. В кабинет вошел в а р к о в Олег Валентинович Архаров поманил его рукой, приглашая занять место за столом. Из больницы звонили, сказал следователь, и качнул головой, мол, некогда мне тут рассиживаться. Что-то с Платоновой? е г о р нахмурился. Нет, с ней все в порядке. Насколько это возможно, пулевое ранение у нас, потерпевший в тяжелом состоянии, но жить, говорят, будет. Поговорить с ним можно? Вроде да. Я собирался ехать. Я с тобой. Поднимаясь из-за стола, сказал Архаров. Жаль ему было Платонову, какие-то негодяи и лицо девчонки изуродовали и душу. Майор очень хотел взять преступников и подвести их под суд, тем более что они бросили ему вызов. Но майор предпочел бы иметь дело с мужчинами, а тут сплошь женщины. Не лежала у него душа с бабами воевать. Нет, Егор не собирался сдаваться. Он знал, что не остановится, пока не выведет Варвару купавину на чистую воду. Но раз уж подвернулась возможность переключиться с этого кислого дела на иное, то почему бы не воспользоваться ею? Возможно, в потерпевшем засела бандитская пуля. Если так, то скучно не будет. А в а д и м пусти ь дальше под купавину копает. Может, он парни ее найдет и даже установит его причастность к делу. Жан молчал, не отзывался на телефонный звонок. Ксения не находила себе места от волнения. Где он? Что с ним? Вдруг его уже и в живых нет? Если с любимым что-то случилось, то все из-за этих проклятых денег. Не сжималось у нее сердце. от толчного возбуждения не замирала душа в мечтах о б л и с т а т е л ь н о м будущем, когда она смотрела на деньги. Ксения даже не пересчитывала их, знала, что долларов много и все. Если бы Жан заработал эти деньги честным трудом, далеким от криминала, но они грязные, возможно, на них уже крови ь ш н е в а Это с Ксенией Жан добрый и милый, с другими людьми он мог быть жестоким и беспощадным. Правда, об этих деньгах выколотить вместе с кровью, а то и убить в и ш н е в а Это проклятые деньги. Ксения почти уверена была в том, что счастья они не принесут. Нельзя брать их с собой. Бандиты будут искать эти бумажки и обязательно найдут их. А жена они убьют. Ксению может и помилуют, но без любимого человека ее жизнь потеряет всякий смысл. Не исключено, что их убьют вместе и похоронят в одной могиле. Да, она хотела бы умереть вместе с Жаном, но лучше жить с ним долго и счастливо без этих проклятых денег. В дверь позвонили. Ксения взбудоражилась, сорвалась с места, выскочила в прихожую. Она не сомневалась в том, что это вернулся Жан, но стоило ей отпереть дверь, как ее сознание пронзила мысль об опасности. А вдруг это не он? Но было уже поздно. С той стороны кто-то рванул полотно на себя. и к с е н и я просто не удержала его. Дверь распахнулась, и она увидела атлетически сложного парня с каменным лицом. За ним стоял не молодой кряжистый мужчина с мясистым носом и уродливым шрамом на щеке. Взгляд у него спокойный, но тяжелый, высоковольтный. "Ты кто?" спросил этот тип. "Ксения". "А Жан где? Нет его. Кряжистый дядечка остался на месте". Громила с каменным лицом. Получил от него немой сигнал и вошел в квартиру. Ксения едва успела отойти в сторону. Где он? спросил мужчина со шрамом. Дела у него какие-то. Телефон молчит. Да, я волнуюсь, сказала она. Громил обошел квартиру, вернулся к своему боссу и доложил. Чисто. Тот кивнул и тоже зашел в дом. Только тогда Ксения догадалась, что надо бы спросить, с кем она имеет дело. А вы кто, Никита Данилович, друг Жана. Что у него за дела? о с в е д о м л я мужчина, глядя, как громила закрывает дверь. Если вы его друг, то должны знать. А ты что знаешь? Я не могу сказать. Если бы вы были Антипом, ты знаешь, кто такой Антип? Никита Данилович нехорошо посмотрел на к с е н и ю Под его взглядом ее голова как-то сама собой ушла в плечи. Ну, может, ты знаешь и кто такой Вишнев? Да, я знаю, подавленно проговорила Ксения. Жан к нему поехал. Понятно. А ты, значит, на хозяйстве осталась? Да, в каком-то смысле. Жан не должен был говорить про Антипа, сказал незваный гость в недобром раздумье, глядя на нее. Есть вещи, о которых нельзя болтать. Да и про свои дела ему не стоило трепать языком. Да я знаю, что у вас с этим строго. Никита Данилович посмотрел на Ксению так. Как будто ты не знал, что с ней делать, то ли на месте убить, то ли с собой увести. Он наверняка был человеком из той самой мафии, которую Жан боялся и собирался обмануть. Твой парень у нас не трепач, я так понял. У него с тобой серьезно, очень серьезно. Подтвердила Ксения и невольно улыбнулась. Тогда понятно. Значит, из-за тебя он собирается выйти из дела. Да, именно так. Никита Данилович знал все. Возможно, он и был тем самым антипом, на которого работал Жан. Встреча с ним могла стать смертельной для ее любимого человека. Для этого он должен выполнить одно условие. Мужчина посмотрел на нее с насмешкой, провоцируя на продолжение разговора. Он хотел знать, насколько далеко зашел Жан в своих откровениях. Как будто этого еще не понял. Тут Ксения осенила. Вдруг Никита Данилович знает про деньги? которые лежат в шкафу под подушками, он пришел за ними. Если Ксения не отдаст их добровольно, то незваные гости заберут их силой, а ее и Жана накажут за обман. Да, она должна отдать деньги прямо сейчас. Вместе с тем здесь же на месте получить вольную для Жана. Она отдаст деньги и ее любимому не придется ехать главарю бандитов. И все-таки, Вантип, ы сказала она, не совсем. Но сейчас я за него. Вы сказали про условия, а Жан его уже выполнил. Да, долг с в и ш н е в а снял. Ксения кивнула. Если Никита Данилович знал, что за у с л о в и е было п о с т а в л е н о перед Жаном, то он действительно человек антипа. Ему можно отдать деньги. Но, да, он забрал у него доллары ночью сегодня. Где он сам? Сказал, что Свишневому нужно что-то решить. Жан сделает это, потом возьмет деньги и повезет их Антипу. Я жду его нет. Деньги у него нет здесь. Жан должен их Антипу отдать. Я за Антипа. Давай сюда. Глядя на Никиту Даниловича, Ксения поняла, что поздно поворачивать назад. Если она не отдаст ему деньги, то он перевернет здесь все вергну и найдет их. в ы г л я д е т ь это будет так? Как будто Жан пытался скрыть деньги от Антипа. Дружба с мужиком начинается с бутылки, а с женщиной с улыбки, а сама она бывает всякой: на всю жизнь, одноразовой и сиюминутной. От пухлощёкой медсестры с ярко накрашенными губами Жану требовался ответ всего на один вопрос, но улыбнулся он ей так, как будто собирался завязать знакомство на долгие годы. Привет. Медсестра глянула на него настороженно, но взгляд ее з а и с к р и л с я Она осознавала свою должностную важность, но ничто женское ей не было чуждо. Тем более, что Жан понравился этой особе чисто как мужчина. Я вас слушаю. Она пыталась казаться строгой, официальной, но ее губы уже тронула предательская улыбка. Душа женщины потянулась к нему. А слияние душ открывает доступ. Сокровенной информации, за которой ж а н и пришел в приемное отделение. У меня друг сегодня к вам поступил. Ранили его из ружья. Из ружья говорите. Да, поступал сегодня такой. Ваши документы, можно посмотреть? Спохватилась медсестра. На ружье документы. Так это не я стрелял. При д у р о к один баловался. Ногу Толику прострелил. Жанна стал так ночи и все утро искал в и ш н е в а Даже в Москву к нему домой съездил. не было его нигде. Тогда он решил обратиться в больницу. Мало ли вдруг Вишнев попал туда с пулевым ранением. Жан видел, как тот схватился за бок. Он и с ног сбился и во времени потерялся. Даже домой не смог заскочить по пути в больницу с Ксенией поговорить, за деньги спросить. Батарея у него в смартфоне села, а зарядка куда-то делась. Но ничего. Сейчас Жан решит вопрос. И отправиться домой. Там и обдумает план дальнейших действий. Нет, с пулевым в ногу к нам никто не поступал. Был мужчина в поясничную область ранения. Жан к и в н у л Да похоже, Вишнев действительно в этой больнице. Только вот подробности лучше не в ы з н а в а т ь Медсестра уже и без того сделала стойку. Документы ей подавай. В поясницу? Нет, это не Толик. Его в ногу ранили. Так царапнули. Значит, не было? Может, и было? Давайте я запишу ваши паспортные данные и дам подробный ответ. Жан продолжал улыбаться, глядя на медсестру, но взгляд его з а л е д е н е л Девушка встрепенулась, как лошадь, учуявшая запах волка. Хищник пока еще далеко, но скоро он догонит ее, а к ж л т с я рядом и мертвой хваткой вцепится в горло. Именно эту мысль внушал Жан девушке. Она должна все понять. И забыть про него, иначе он ее найдет и накажет. Не надо подробный ответ. Я и так все разумел. Вы тоже должны понять меня. Не был я тут, вам ясно? Не был, сказала она. А если был, то я еще раз приду. Вам это нужно? Девушка плотно сжала губы и потрясенно мотнула головой. Сколько разочарования было в ее взгляде. Она потянулась к Жанну душой и даже телом. А он вылил на нее ушат ледяной воды. Это было всего лишь предупреждение. Да, может быть еще хуже, намного. Пусть только попробует стукнуть ментам, а его в и з и т е Мужчина с халёным упитанным лицом едва реагировал на посетителей. Операция прошла успешно, наркоз ему дал и качественный. Отошел от него довольно быстро, но его сознание все еще плелось по обочине дороги, если вообще. Выбралась из кювета. Документов при нем не было. Назвался он Вишневым Геннадием Георгиевичем, но имя фамилию можно придумать, хотя зачем ему это? Как настроение, Геннадий Георгиевич? спросил Варков. В ответ мужчина в я л о пожал плечами. Зря вы так, Геннадий Георгиевич, с усмешкой сказал Архаров. н а с т р о е н и у вас должно быть отличным. Врачи вас, считай, с того света вытащили. Вишнева нашли на о к р а и не города. Он лежал на дороге, и стекая кровью. Ехать на место нужно, смотреть, выяснять, но сначала просить потерпевшего, от его показаний плясать. Ранение у вас серьезное, крови много потеряли. Вишнев кивнул. Да, все верно. Он угодил серьезный переплет, мог и не выбраться. Расскажите, как дело было. Следователь Ворков не требовал, он просил. Не знаю. Шел, услышал выстрел, в бок что-то ударило. Где это было? Было. Едва слышно сказал Вишнев. А шли где? Шел. Откуда шли? Не помню. Не п о м н я т Когда много выпьют. А вы были трезвым? Трезвым. Вишнев удивленно посмотрел на следователя. А что вас удивляет? И з гаража шел и трезвый? Из гаража шли? Да, туда. Смотрю, какой-то человек. Он ко мне шагал. Мне стало страшно, я побежал. Он стрелять стал. Там дорога, железная поезд шел. Я перебежал. Этот тип не успел. Дальше плохо помню. Бежал. Гараж где? Улица Путейская. Дом старый, двухэтажный с башенкой. От него в сторону Москвы гаражи тянутся. Четырнадцатый номер. Когда это было? В какое время? Было, сказал в и ш н е в и закрыл глаза. днем, ночью, утром было, будто на последнем издыхании пробормотал потерпевший и затих. Варков бросил на Архарова предстартовый взгляд. Улица Путейская, четырнадцатый гараж. Они вышли из палаты. В коридоре Архаров нос к носу столкнулся с Еленой Евгеньевной, нее молодой, миловидной женщиной, которая однажды вытащила его с того света. В этой же больнице, в отделении хирургии, пулю живота извлекла, жизнь вернула. Не так давно он занимался розыском ее пропавшего мужа и нашел его труп. Архаров поздоровался, тепло улыбнулся. Женщина взяла его за руку и сказала: "Егор, возможно, вам это будет интересно". "Мне интересно все, что вы говорите", е л е н а е в г е н ь е в н а "Марина сама не скажет, она боится и у г р о ж а л и Архаров уразительно вскинул брови. Да, ему действительно интересно. В общем, в приемное отделение приходил какой-то парень, спрашивал про своего друга, который поступил к нам с полевым ранением. Правда, он говорил про ногу, но сказать можно все, что угодно. А я мог бы поговорить с Мариной. Да, конечно, я провожу. Елена Евгеньевна мягко взяла его под руку и повела к лестнице. Варков показал ему в другую сторону. Му пусть архаров разбирается с приемным отделением, а он отправляется на п у т е й с к у ю у л и ц у Действительно, зачем терять время?